Как долго длилось избиение, Девитаев не знал. Сознание отлетело после первого же удара. Да разве мог он что-либо противопоставить фашисту, когда был весь изранен и потерял много крови? В себя он пришел ночью, лежа на дне глубокой известковой ямы. Сверху из темноты доносился разговор на немецком языке. На краю ямы изредка появлялись силуэты сторожевых собак. Отвратительный запах, пронизывающая до костей ужасная сырость. Он попытался привстать, чтобы получше рассмотреть временное пристанище, но глухо застонал от боли. «Очнулся, браток», — послышался знакомый голос. «А мы уж думали, хоронить тебя придется». Отчаяние сменилось радостью. Рядом с ним находились советские люди. «На тот свет я еще успею», — тихо ответил Михаил. «А вы кто? Мы ж с тобой воронки познакомились, не узнал? Я майор Вандышев». Командиры эскадрильи штурмовиков», — сказал тот, что постарше. Следом за ним подполз парень помоложе. «Лейтенант Кравцов, мы тебя всю дорогу на себе тащили. Забыл?» «Простите, ребята», — повинился Девятаев. «Все как в тумане. Ни людей не помню, ни что со мной произошло». Лиц в темноте он не видел, но вспомнил новых знакомцев по голосам. «Выходит, отлетались мы с вами. Несколько часов назад парели в облаках, а сейчас сидим в яме. Грустно заметил Михаил. Плен. Никогда не думал, что попаду в плен. Мы тоже не думали, отозвался Вандышев. Ну, раз уж так вышло, надо вместе как-то выбираться. Легко было сказать, выбираться. Девитаев действительно не понимал, как в его состоянии можно сбежать из плема. Ну, Вандышев с Кравцовым еще могли на что-то рассчитывать, а он едва стоял на ногах. Колено из-за ушиба стабилизатор стабилизатора распухло и сильно болело. Прострелянное плечо саднило, рука почти не поднималась. Давали о себе знать о ожоги. Немецкий фельдшер обильно смазал их какой-то вонючей мазью, однако кожа под ней превратилась в струпья и начала слезать, не прикоснуться, не задеть. «Ну, с твоим плечом дело ясное, сквозное ранение. Если не занесешь инфекцию, через пару дней боль уйдет и пойдешь на поправку» успокоил майор. «А с поврежденной ногой согласен. Далеко не уйдешь. Дай-ка посмотрю». Придвинувшись поближе, Вандышев начал ощупывать колено. Делал он это осторожно, но в какой-то момент Михаил приглушенно вскрикнул от боли. «Да, парень, это определенно вывих», заключил майор. «Надо немного потянуть, чтобы сустав встал на место. Потерпишь?» Девитаев уперся локтями в землю. «Что делать?» Ти не раз надо. Взявшись за ступню травмированной ноги, Вандышев попросил Михаила расслабить мышцы и резко дернул на себя. На этот раз боль прострелила так, что сознание вновь помутилось. Но в суставе что-то хрустнуло, и буквально через минуту Девитаев почувствовал облегчение. Майор тем временем отыскал на дне ямы короткую палку и привязал ее к больной ноге. «Вот так будет лучше», — сказал он, устраиваясь рядом. «Постарайся до утра не тревожить сустав. Не двигай ногой». Подживет и будет порядок.